Глава сорок Любовь Запах свежей выпечки еще витает в воздухе. Вчерашнее открытие моей маленькой пекарни было таким радостным, таким многообещающим. Я так долго об этом мечтала, вкладывала всю душу, все силы. Лечу на работу, будто бы на крыльях. Сердце радостно бьется в предвкушении второго рабочего дня. Но радость тут же испаряется, сменяясь ледяным ужасом. Прямо у входа стоят двое. В форме. Один, высокий, худощавый, с зачесанными назад редкими волосами и тонкими, плотно сжатыми губами. На носу находятся очки в тонкой металлической оправе, которые блестят в лучах утреннего солнца. Он смотрит на меня с каким-то холодным, почти брезгливым любопытством. Второй коренастый крепыш с широким красным лицом и маленькими свинячьими глазками. Он не смотрит на меня вовсе, буравит взглядом вывеску пекарни. Словно именно она виновата во всех смертных грехах. Сан Эпидемстанция! Произносит худощавый сухим безжизненным голосом. Каждое слово, как удар молотка. Временное закрытие. Нарушение санитарных норм. Мир вокруг меня рушится. Вчерашняя эйфория, восторг первых покупателей, аромат счастья, витавший в воздухе. Все это кажется теперь далеким нереальным сном. Я смотрю на них, не веря своим ушам. Какие нарушения? Вчера все было идеально. Я сама лично проверяла каждую мелочь. Нет, это какая-то ошибка. Но, но, как же так? Мой голос дрожит. Я чувствую, как подкатывает тошнота. Вчера во все было в порядке. Худощавый инспектор даже бровью не ведет. Достает из папки сложенный лист бумаги и протягивает мне. «Имеем право закрыть заведение без предупреждения, при наличии нарушений!» Отчеканивает он тем же ровным бесстрастным тоном. «Ознакомьтесь с предписанием!» Руки трясутся так сильно, что я едва могу взять документ. Буквы плывут перед глазами, сливаясь в непонятные каракули. Чувствую, как по щекам текут слезы. Это конец. Все, о чем я мечтала, разбито, разрушено. И я точно знаю, чьих это рук дело. Борис. Будь он проклят, мерзавец. Как только инспекторы уходят, я опускаюсь по стенке на пол, бессильно уронив голову на руки. Отчаяние накатывает волнами. Душит, не дает дышать. Он ведь клялся отомстить, и вот, нашел способ. Удар подтяжка, подлый и жестокий. В горле застревает ком, хочется кричать, бить посуду, крушить все вокруг, но сил нет. Только слезы текут по щекам, смешиваясь с запахом ванили и корицы, напоминая о вчерашнем торжестве, которое теперь кажется таким далеким и нереальным. Все потеряно. Как я смогу все это исправить? Как смогу бороться с этим подонком, таким влиятельным и безжалостным? Будущее снова представляется мрачным и беспросветным. Моя пекарня, моя мечта разбита в дребезги. Чувствую, как руки сами по себе безжизненно опускаются вниз. «Люб, не плачь!» «Ты же сама слышала, это временно!» Пытается утешить меня моя напарница Оля. Она слышала разговор с инспекторами и все поняла. «Все образуется!» «Если ты уверена, что это дело рук бывшего, то это с легкостью можно доказать!» Подбадривает меня Ира, моя кассирша. «Он найдет способ нагадить снова! Подонок!» сквозь слезы рычу я, сжимая кулаки так, что ногти больно впиваются в кожу, оставляя на ней следы в виде полумесяцев. Я знала, что Борис выполнит свои угрозы, но не думала, что этот момент наступит так быстро. Я даже не успела войти во вкус, даже не поняла, что значит иметь свое любимое дело и дарить радость другим людям. Так и сижу на полу а девочки стоят надо мной, пытаясь утешить. В этот момент двери заведения открываются, и на пороге возникает Виталий. Состояние такое, что хочется вцепиться в него и ударить чем-нибудь тяжелым. Пришел, видимо, позлорадствовать, чтобы потом доложить Боре о том, что у него все получилось. Я сломлена. «Доволен? Поздравляю!» Заведение закрыто. Можешь передать Борису, что его план сработал. Но это не конец. Я все равно буду бороться, ясно?» Встаю на ноги и повышаю голос практически до крика, сурово тыча пальцем в мужчину. Внутри все бушует от злости и горечи, смешанных воедино. «Да как вам не стыдно, а? У Любы дочь с больным сердцем. Ей деньги на операцию позарез нужны». Да и Люба сама инсульт недавно пережила. А вы взяли и натравили своих подкупных инспекторов. Бог вас за это накажет. Оля подхватывает меня и начинает следом за мной гневить мужчину, на чем свет стоит. За эти несколько дней, что мы знакомы с девочками, я успела поделиться с ними некоторыми подробностями из своей жизни. А также призналась им, что этот Виталий вызывает во мне смутные сомнения. Мужчина, в свою очередь, продолжает стоять на месте и внимательно нас слушать. Его брови хмуро сводятся на переносице, а взгляд выдает недоумение, словно он не понимает, что мы имеем в виду. Хороший актер, ничего не скажешь. «Эмма, и вам доброе утро!» В голосе мелькает растерянность. «Я всего лишь пришел за пирожным!» «Не понимаю, почему вы обвиняете меня едва и не во всех смертных грехах?» — ухмыляется он, растянув на губах лукавую улыбку. «Можете не притворяться. Я раскусила вас с самого начала!» — извлю я, вкладывая в свои слова все отвращение к сложившейся ситуации. «Не понимаю, о чем вы!» Виталий сужает взгляд, пристально смотря мне в глаза, словно в них пытается найти ответы на свои вопросы. Девчат вы чего это же виталий караев крупный бизнесмен довольно почетная шишка в нашем городе. Вы правда думаете, что это все из-за него? шепчет ты расклонившись над нами солей. Я же молча хлопаю глазами, не знаю что еще сказать. повисает тягучая пауза. крупный бизнесмен местная шишка в самом деле зачем такому связываться с борисом? Может, они знакомы? Или Борис связался с этим мужчиной через общих друзей? Голова идет кругом. Ничего не понимаю. Кажется, от перегрузки мозг отказывается работать. Перед глазами плывет. Я так понимаю, заведение закрыто по чьей-то инициативе, но вы упорно обвиняете в этом меня. Виталий подходит чуть ближе. Будто бы хочет более детально рассмотреть мое отчаяние. Как бы я ни пыталась быть сильной, не получается. Глаза на мокром месте. Ничего не могу с этим поделать. Хотите сказать, что это не так? Докажите!» Хрипло шеплю в ответ, все еще не отойдя от шока. Мимо ходят люди, в глазах которых читается интерес к пекарне. Но, заметив вывеску «Закрыто», Они с досадными лицами проходят мимо. В сердце больно кольнуло. Заведение должно было открыться еще десять минут назад, а теперь неизвестно, откроется ли вообще. «Любовь!» – обращается ко мне мужчина, склонив голову на бок. «Поверьте, у меня нет никаких злых умыслов в вашу сторону. Один мой звонок может решить вашу проблему». «Я это сделаю при одном условии!» Его тон смягчается, а уголки губ приподнимаются вверх, отчего на лице играет тень улыбки. «Какое?» — шепчу севшим голосом, не понимая, стоит верить этому мужчине или нет. Еще и условия какие-то выставляет. Странный тип, каких еще поискать? «Вы перестанете плакать!»